СЕВЕРНАЯ ВОЙНА Войдя в шведскую Прибалтику летом 1700 года, русские войска под командованием Петра I осадили стоящие рядом крепости Нарва и Ивангород. В ответ на это ведомый Карлом шведский экспедиционный корпус, так удачно исключивший из войны Данию, морем переправился в Пернов, Перну, и двинулся на помощь осажденным. 30 ноября Карл решительно атаковал русскую армию, составленную Петром I на командование, фельдмаршалом Карлом Евгением Де Круа и генералом Людвигом фон Аллартом. Царь Петр надеялся на их опытность, но едва он уехал. Все мгновенно расстроилось в русском лагере. Никто не слушал герцога Де Круа. А тот напился по своему обыкновению. За обедом и забыл принять предосторожности на ночь, как будто не зная, что Карл XII был уже близко. В упорном сражении русское войско почти троекратно превосходило шведскую армию. 9-12 тысяч человек при 37 пушках у шведов против 32-35 тысячах русских при 184 орудиях. По другим данным, число всего русского войска под Нарвой с отрядами, подошедшими впоследствии, простиралось даже до 40 тысяч человек. Анарва — это древний город с Иван-городом, старинной крепостью, построенной русскими на правом берегу реки. Анарва охранялась старым и храбрым полковником Хеннингом Рудольфом Горном, у которого было всего 1300 пехотинцев, 200 кавалеристов и 400 вооруженных жителей, но он отказался сдать город. С 20 октября русские начали обстреливать Нарву из 80 пушек. Стреляли две недели, но Горн и не думал уступать. Ужасная осенняя погода развела грязь и пресекла пути сообщения. Русское войско во всем терпело недостаток и роптало. 7 ноября повели приступ Иван-города. Но его отбили. А потом под прикрытием снежной пурги шведы вплотную подошли к русским позициям и резкими ударами прорвали их в нескольких местах. Герцог де Круа и многие иностранные офицеры сдались шведам. Центр русских войск начал беспорядочный отход к своему правому флангу, где находился единственный понтонный мост, но тот не выдержал, скопление людей и рухнул. Многие утонули, и сражение завершилось капитуляцией русских войск ввиду их полного разгрома. Потери убитыми, утонувшими, а также умершими От голода и холода составили около тысяч человек против 677 убитых и 1247 раненых у шведов. Была потеряна вся артиллерия. В плен в нарушении условий капитуляции попало 700 человек, в том числе 10 генералов и 10 полковников. Карл и его генералы понимали, что силы русских войск далеко не исчерпаны и согласились на почетную капитуляцию. Согласно ее условиям, всем русским генералам, офицерам и войску шестью пылевыми пушками разрешалось свободно отступить, с обеих сторон обменять пленных и похоронить тела. Александр Шерекарат, российский историк. Переговоры о капитуляции великнязя Яев Долгоруков, А. М. Головин и Б. Бутурлин и генерал фельдцейхмейстер Александр и Меретинский. Капитулировала и дивизия генерала Адама Вейде. Князь Долгоруков договорился о свободном проходе войск на правый берег с оружием и знаменами, но без артиллерии и обоза. Всю ночь с 1 на 2 декабря шведские саперы совместно с русскими наводили переправы. Утром 2 декабря русские войска покинули шведский берег реки Наровы. После многих долгих лет, в течение которых Карл XII грабил и кружил по Польше, он добился лишь одного конкретного результата. К концу 1705 года между Швецией и Польшей был заключен мирный договор. Он интересен в том отношении, что раскрывает, за что на самом деле сражались шведские солдаты. Это был старый, припрятанный в шкафу скелет фанатичного шведского национализма. Доминиум Марис Балтики, господство над всем Балтийским морем. Скелет вытащили из гардероба и стерли с него пыль. В условии мира входило, что большая часть польской торговли должна была проводиться через шведскую Ригу. Одновременно поляки должны были пообещать разрушить свой новый порт Палангу, чтобы он не мог конкурировать со шведскими портами. Шведские купцы получили больше возможностей поселяться в Польше, и их права там были значительно расширены. Мирный договор содержал также запрет на русскую транзитную торговлю с остальной Европой. Хотя поляки и не принуждались каким-либо формальным территориальным уступкам, тот мир, который шведы навязывали им, был все же очень жестким. Петер Энглунд, шведский историк. Вклад Хёнинга Рудольфа Горна был по достоинству оценен шведским королем. Сразу после битвы он получил чин генерал майора пехоты. 21 декабря 1700 года ему были подчинены все военные крепости в Ингерманландии, германландии а в 1701 году он получил титул барона. И после победы под Нарвой Карл XII повернул свою армию против Польши. Вскоре он разбил Августа II и его саксонцев. Август, сильный, избранный польским королем, остался еще и наследственным курфюрстом Саксонии в битве при Клишове Сместил с польского престола Августа II и заменил его своим ставленником – Станиславом Лещинским. После победы перед Карлом XII встал вопрос, что делать дальше? До сих пор его действия были лишь реакцией на нападение стран антишведской коалиции. Позже шведский генерал Шлиппенбах вспоминал, что король, будучи в Нарве, отвел его в свою спальню, где большой ландкарт был прибит, на котором он мне марш в Москву показывал, который бы, конечно, и учинился, если бы короля не отговорили генералы, рассчитывавшие с Польши большие взятки взять, нежели с России. Александр Широкорад. российский историк. Полтавская битва. А тем временем Петр I отвоевал у Карла 12 часть прибалтийских земель и основал на отвоеванных территориях новую крепость Санкт-Петербург. Это заставило Карла принять фатальное решение о захвате русской столицы Москвы. Он принял решение повести свою армию в Гетманщину, Гетман, которой Иван Мазепа, перешел на сторону Карла, но не был поддержан основной массой украинского казачества. Шедший на помощь Карлу корпус Адама Людвига Левингаупта был разбит русскими в сражении у деревни Лесной. К тому моменту, когда шведские войска подошли на левобережье Днепра к Полтаве, Карл потерял до трети своей армии. Небольшой городок Полтава и сейчас стоит на возвышении, на правом берегу реки Ворсклы. Петр I вооружил город, укрепил его, снабдил припасами и гарнизоном в 4000 человек под начальством полковника А.С. Келлина. Когда Карл подошел к Полтаве, Келлин вооружил еще 3000 полтавских жителей, а вот те силы, которые должны были защищать город против всей шведской армии. Карл надеялся, заняв город, найти в Полтаве множество припасов а также полагал, что из укрепленного места можно будет успешнее действовать против русских. Полтава была весьма хилой крепостью. Русские поняли это и усердно трудились над тем, чтобы повысить боеспособность города. Петер Энглунд, шведский историк. Не думая встретить сильное сопротивление, Карл повел осадные работы, но чтобы не утомлять без того изнуренных солдат, Он не торопился, тем более, что полтавцы постоянно беспокоили его вылазками. Князь Адаменшиков с русскими войсками расположился на левом берегу Ворсклы и также тревожил шведов. Ему даже удалось однажды провести в город подкрепление в тысячу человек и довольно большой запас провианта. Узнав об этом, Карл со вздохом сказал, «Я вижу, мы научили москвичей военному искусству». Прошло более месяца с начала осады, но ничтожное городишка, как называли Полтаву шведские генералы, продолжал защищаться, успешно отражая все нападения. И, кстати, нападения делались большей частью в рукопашную, так как в шведской армии начал сказываться недостаток пороха, в то время как число защитников Полтавы с каждым днем убывало. Осажденные вдруг увидели бомбу, пущенную из русского лагеря. Она не взорвалась, а когда ее осмотрели, в ней нашли письмо государя, в котором Петр I объявлял, что спешит на выручку. Положение в тем временем значительно ухудшилось. Припасы истощались, враг вел подкопы все ближе и ближе. Петр понимал, что спасти Полтаву можно только дав решительное сражение Карлу XII, а от того зависело принять его или же бесславно отступить. Обе армии готовились к битве, но все еще не решались начать нападение. А наконец, русские двинулись вперед и встали в одной версте от шведского лагеря. В тылу была река, справа большое поле, слева густой лес, спереди равнина в 12 верст шириной, кончавшаяся тоже лесом. В проходе между обоими лесами было построено несколько укреплений, за которыми поставили конницу. Пехота расположилась за окопами. Устроив все таким образом, Петр назначил днем битвы 27 июня, 8 июля 1709 года. Решение было ясным — атаковать русскую армию. Вопрос был лишь в том, как это сделать. Шведский план сражения, в той мере, в какой его можно реконструировать, вероятно, состоял из двух пунктов. Первое — прорыв русской системы укрепления между двумя лесами, и второе — Следующий за ним штурм укрепленного лагеря. Первый пункт плана должен был быть осуществлен в форме внезапного прохода, между ними под защитой темноты очень ранним утром. Пехота должна была быстро застав врага врасплох просто-напросто промчаться между вражескими редутами, прежде чем их защитники с просонья успеют нанести ей существенный ущерб. Прорыв должен был вылиться в комбинированную атаку пехоты и кавалерии. У Дейси этот план, если он действительно был именно таков, а многое говорит за это, все кончилось бы уничтожением русской армии. У русских позиций было одно явное слабое место. С них было трудно отойти. Атака шведов, в соответствии с обрисованной выше схемой, закрыла бы для русских большинство путей к отступлению. Войску царя грозило полное уничтожение. Прижатое спиной к реке, через которую вела одна единственная жалкая переправа, оно оказалось бы запертым, пойманным в ловушку. Оно в плане шведов было несколько уязвимых мест. Во-первых, сомнительно, удастся ли застигнуть русских врасплох. Скрытно подойти под покровом ночи к русским шансам было не так-то просто. В темноте можно было... Сделать много ошибок. Неизвестно было также, хватит ли у шведского войска на самом деле сил, чтобы взять приступом лагерь и опрокинуть противника. Петер Энглунд, шведский историк. А накануне этого достопамятного дня в русском и шведском лагерях все было готово к бою. Но только теперь у русских уже были не те новобранцы, что были под нарвой. Теперь это были опытные солдаты, как и в шведском войске. Царь Петр в палатке вдвоем с Адеменчиковым внимательно рассматривал планы местности. И напрасно последний уговаривал его прилечь заснуть. Разве я смогу уснуть? отвечал ему Петр, зная, что от одной моей ошибки зависит благоденствие государства, гибель армии, судьба Петербурга. Нет, лучше пусть я истомлюсь от трудов, только бы благоденствовала Россия и мой любимый народ. Со своей стороны Карл XII, раненый казаками при рекогносцировке несколько дней тому назад, страшно мучился от раны, и эти мучения еще более возбуждали в нем мрачные предчувствия. Девять лет назад под Нарвой в чисто тактическом плане положение было почти такое же. Тогда шведское войско атаковало численно значительно превосходящую русскую армию, засевшую в хорошо укрепленном лагере, и нанесло ей сокрушительное поражение. После этого шведы еще не раз задавали русским трепку, то есть в тех случаях, когда те вообще соглашались принять открытый бой. Поэтому шведское командование не слишком высоко оценивало боевые качества русской армии. Вероятно, оно полагало, что факторы, сработавшие когда-то под Нарвой, сработают и сейчас. Петер Энглунд, шведский историк. 27 июня рано утром шведы в соответствии с планом двинулись к русскому лагерю. Впереди и стройными рядами шла шведская пехота, за ней двигалась кавалерия. Всего шведского войска было не более 25 тысяч человек, плюс имелось четыре пушки, остальная же артиллерия из-за недостатка пороха осталась в лагере. После ранения Карл XII не мог ездить верхом, и его несли перед войском на специально оборудованных носилках. Он приветствовал свои войска, ободрел их и обещал им обед и отдых в палатках московского царя. В то же время русские войска слушали приказ Петра Великого. «Воины, — говорил Петр, — пришел час, который решит судьбу Отечества. Вы сражаетесь за государство, Петру врученное за род свой» за православную нашу веру и за церковь не должна вас смущать слава непобедимости неприятеля ложность которой вы доказали не раз своими победами Имейте в сражении перед собой правду и бога защитника вашего а о петре ведайте что ему жизнь недорога, жила бы только россия во славе и благоденствии царь объехал все полки и в 4 часа утра 27 июня 8 июля 1709 года, началась знаменитая Полтавская битва. В саге об инглингах Снори Стурлусон рассказывает об обычае Свеев в случае неурожая приносить в жертву своего короля. Это была искупительная жертва, призванная у милости ведь суровых и злобных богов. Теперь роли переменились. Король Свеев жертвовал своими подданными, обрекая их на смерть. Шведские пехотинцы были невинными, жертвенными, агнцами, брошенными на плаху, на которые должно было совершиться кровавое жертвоприношение, ради достижения совершенно чуждых им целей. Их приносили в жертву ради торговых пошлин, которые получило бы шведское государство, ради огромных балтийских поместий для аристократии, ради хороших барышей для торгового капитала. Их жизнь не стоила ни гроша. Петер Энглунд, шведский историк Шведы тронулись с места и пошли на русские редуты. Пехота двигалась посредине, кавалерия по флангам. Передние два редута, еще не вполне достроенные, вскоре были взяты, а в остальных шведы встретили упорное сопротивление. Русская кавалерия стала нападать из-за редутов на шведскую пехоту. Тогда Карл пустил вперед свою конницу, и между редутами завязалась рубка. Князь Адаменшиков, генерал КЭ Ренне и Эрха Боур сами водили полки в атаку. Ренне был ранен. Под Меньшиковым были убиты две лошади. Шведы живо преследовали русскую кавалерию, которая по приказанию царя отступала к правому флангу лагеря, но картичный огонь из 72 орудий, стоявших в укреплениях, принудил их поспешно отступить. Шведы начали строиться на опушке. Будищенского леса перед фронтом русского лагеря. В это время правая колонна шведских войск под начальством генерала Карла Густава Роса, задержанная так и русских и лесистой местностью, отделилась от главных сил шведской армии. Царь Петр заметил это и приказал князю Меншикову с пятью батальонами, пехотой и пятью драгунскими полками атаковать войска Рооса. Меншиков с драгунами настиг шведов, принудил их отступить в лес и истребил большую часть. Теперь у шведов осталось всего 18 батальонов пехоты и 14 полков кавалерии. Они построились в одну линию, а кавалерия стала по флангам в две линии. Русские войска также вышли из своих окопов и выстроились перед лагерем в две линии. Пехота посредине конится по флангам. В 9 часов русская армия двинулась вперед, шведы пошли ей навстречу. Правый фланг шведской пехоты в присутствии своего короля дружно кинулся на батальоны новгородского полка и потеснил их назад. Тогда царь Петр взял из второй линии один батальон, велел сомкнуть ряды и сам повел его вперед. На него со всех сторон сыпались пули. Одна пуля попала в седло, другая прострелила шляпу, а третья повредила крест, висевший у царя на груди. Несмотря на это, мужественный царь Петр несся вперед. Опасность его не страшила. Вид он имел грозный, глаза горели огнем. Через полчаса шведы были отбиты. Тогда царь двинул все полки первой линии и охватил шведов справа и слева, словно клещами. Часть шведской пехоты, побросав оружие, пустилась на утек, отчего началась паника. Вероятнее всего причиной ее стали огромные потери, которые понесла армия за очень короткий отрезок времени. Это всегда крайне отрицательно сказывается на моральном духе войска, особенно если потери велики среди офицерства, силы надзирающей, понукающей и сплачивающей, в сочетании с угрозой окружения, подорвавшей солдатскую волю к победе. А война очень жестокая игра, со множеством труднопредсказуемых психологических факторов, Чем большему давлению подвергается воинство, тем более переменчивой и ненадежной становится его психика. Опасность разбавляется, если она поделена на 600 человек. Однако мужество или трусость конкретного солдата зависит от того, смелость или малодушие проявляет его сосед справа и слева. Паника объяснялась в первую очередь упавшим боевым духом отвращением к войне, усталостью и сомнениями. Что именно дало толчок такой реакции, навсегда останется неведомо нам. Заставить трепетать туго натянутые нервы могла любая мелочь. Возможно, это был неверно истолкованный приказ, неправильно понятый маневр или что угодно еще. Петер Энглунд, шведский историк. Раненый Карл XII также не щадил себя, он лежал на носилках, обложив раненую ногу подушками, и его так носили между полками. И вдруг ядро разбило носилки в дребезги, король упал на землю без чувств, его подхватили и посадили на лошадь, но во время отступления лошадь короля была убита, а другой лошади не имелось. Раненый полковник Иоган Гиерта отдал королю свою лошадь, сказав окружающим «Спасите только его». Гигерта со слезами поцеловал руку короля и вскоре пал под ударами русских штыков, а тем временем отыскали в обозе карету и положили в нее короля. Шведские солдаты подумали, что их король убит, и полками овладел ужас. Как Адам Людвиг Лявенгаупт не кричал, как не бил и не ругал солдат, все было напрасно. Бегство продолжалось. Казалось, будто пехота оглохла и ослепла от ужаса. Русская армия держала сокрушительную победу, однако, судя по всему, упустила шанс окончательно уничтожить своего потрепанного противника. Остатки шведских войск были собраны у пушкаревки, и никто не помешал их приведению в порядок. У шведов отлегло на душе, когда неприятель не воспользовался такой возможностью. Теперь у них появилась слабая надежда скрыться. Петер Энглунд. Шведский историк. Русские рубили направо и налево, забирали в плен генералов, офицеров и целыми батальонами солдат. Победа была полная. Шведы потеряли убитыми и ранеными 9 тысяч человек. В плен взято было 3 тысячи человек. Плюс русским достались пушки, канцелярия короля и вся его прислуга, королевская казна, артиллерийские парки, большой обоз. На поле боя были взяты в плен, кроме генералов Вольмара Антона фон Шлиппенбаха, Карла Густава Росса и Хуго Юхана Гамильтона, фельдмаршал Карл Густав Реншильд, генерал-майор Бернт Отта Стекельберг, принц Максимилиан Эммануэль Вюртемберг Виннантальский, близкий друг короля Швеции, спасший однажды ему жизнь. Генерал фон Шлиппенбах в Полтавской битве командовал рекогносцировочным кавалерийским отрядом и попал в плен, став первым оказавшимся в плену шведским генералом в этой битве. Потом он поступил на русскую службу, командовал Рязанским пехотным полком, а в 1714 году был произведен Петром I в генерал-поручке. Также были взяты в плен полковники Густав Горн, Андерс, Аппельгренн и Нильс Юлленштерна. В руках русских оказались 137 знамен и стандартов. Первый министр короля Карл Пипер с двумя государственными секретарями были взяты вылазки полтавского гарнизона. Поле брани представляло собой ужасающее зрелище. Около 9 тысяч убитых и умирающих, масса раненых. Их число было больше 4, но скорее всего не менее 10 тысяч а также неисчислимое множество загубленных лошадей лежали, раскиданные на довольно ограниченном пространстве, в поле, в кустарнике, под деревьями, во врагах, короче говоря, повсюду. Укрепления превратились в могильные курганы, балки, в погребальные ямы. Там, где протекали наиболее ожесточенные схватки, трупы лежали сплошь, устилая землю своеобразным ковром. А, например, около третьего ряду то на площади примерно в 250 квадратных метров, должно было скопиться до тысячи тел. Посреди поля, где разыгралась апокалиптическая генеральная баталия, мертвые тела были навалены друг на друга беспорядочными кучами. В разных концах поля также можно было видеть штабеля, расстрелянных и землю, усеянную останками человеческих тел. В стихотворной хронике, которую сразу после битвы сочинил человек по имени Петр Болеста, рассказывается о том, как текла реками ворсклу кровь, и трупы громоздились друг на друга. Петр Энглунд, шведский историк. Русские войска потеряли 1345 человек убитыми, три еще триста человек были ранены. Погибли бригадир Иван фон. Фелленгейм, полковник Нечаев и Лов, подполковник Козлов, майоры Кропотов, Эрнст и Гельд, 45 обер-офицеров, 1293 капралов и рядовых. Ранения получили генерал-лейтенант К.Э. Рене, бригадир Е.В. Полонский, пять полковников, 11 штаб и 94 обер-офицеров. Отличительной чертой тактики Карла XII являлось глубокое презрение к полевой артиллерии. Практически все свои победы он одержал без участия артиллерии. Не стало исключением и Полтава. 28 пушек, то есть почти вся артиллерия шведов, пробыли все сражение в обозе, в то время как огонь русских пушек буквально косил шведов. Александр Широкорад, российский историк. Удивительно, но значительная часть погибших под Полтавой пала от рук своих. Есть расчеты, согласно которым до 25% всех потерь в пехоте были вызваны ошибками, когда задние шеренги стреляли в вырвавшихся вперед своих товарищей. Это свидетельствует как о низкой прицельности огня, так и о царивших во время боя смятении и беспорядке. Очень много шведов пропало без вести. Некоторые укрылись в окрестных лесах, где были выслежены и перебиты местными крестьянами. На самом деле погиб, либо был захвачен в плен каждый второй из сражавшихся шведов. Это очень много. Обычно крупными считаются потери уже в 20%. Для шведов Полтава стала настоящей катастрофой. Для сравнения, скажем, что в битве при Ватерло в 1815 году французы потеряли убитыми, ранеными и пленными примерно треть своей армии. Таким образом, битву под Полтавой следует отнести к самым кровавым сражениям за всю мировую историю. Кроме того, она, несомненно, явилась крупнейшей военной катастрофой в истории Швеции, как по количеству потерь абсолютных и в процентном отношении, так и по ее последствиям у русских потери были значительно меньше. 1345 убитых. Эта цифра станет больше, если прибавить потери нерегулярных войск, а также число умерших от ран. А в любом случае, на каждого убитого русского под Полтавой пришлось по пять погибших шведов. Так русские отплатили шведам за поражение под Нарвой. Что касается Карла XII, то он, осознав неизбежность поражения под охраной телохранителей и кавалерии генерал-майора Карла Густава Крейца, покинул поле боя. Добравшись до Пушкаревки, где находились около 7 тысяч кавалерии и верные Карлу XII казаки, шведская армия получила возможность передохнуть, к ней присоединились два полка, которые вели осаду Полтавы. Вечером шведская армия с королем направилась на юг, к переправе через Днепр. К Днепру был послан генерал-квартирмейстер Аксель Гилленкрок. В арьергарде следовал отряд генерал-майора Карла Густава Круза. Уже вечером в день сражения царь Петр отправил в погоню 10 драгонских полков Р. Х. Боура и семеновский лейб-гвардии полк М. М. Голицына, посаженный на лошадей. Карл XII, пытаясь выиграть время, направил навстречу русским генерал-майора Юхана Августа Майерфельта старшего, с посланием. Первый министр короля Карла Пипер надеялся правом вести переговоры о мире и об обмене военнопленными. Однако эта уловка задержала русских только на два часа. Шведское войско, оставленное королем на берегу Днепра, находилось в самом жалком состоянии. Пытались было генералы собрать его и дать русским отпор, но солдаты уже не слушали своих командиров. Вскоре остатки шведской армии были блокированы русскими у перевалочной. И там, на капитуляцию, сдались около 16 тысяч человек, в их числе три генерала: Адам Людвиг Левенгаут, Карл Густав Крейц и Карл Густав Крузе. Одиннадцать полковников, 16 подполковников. 23 майора, 1 фельдцейхмейстер, 12 575 унтер-офицеров и нижних чинов, а также большое количество нестроевых. Карл XII с Гетманом Иваном Мазепой сумели бежать. Шведский король скрылся на тогдашней территории Османской империи, в Бендерах. Его отряд генерала Эрнста Дитлева фон «Красова» направленный для установления связи со шведскими войсками в Польше, был разгромлен русскими подчерновцами, а генерал-квартирмейстер Аксель Гилленкрок попал в плен. Более 200 битв было дано в Европе с начала нашего века, но следствием побед самых решительных и кровавых было только завладение какими-нибудь небольшими областями, уступленными потом по трактатам и снова отнятыми битвами. Часто сражались по сто тысяч человек с каждой стороны, но следствием величайших усилий были успехи слабые и мимолетные. Великими средствами производили малые дела. Нет в истории новых народов ни одной войны, которая благом вознаградила бы зло, ею причиненное. Но из битвы Полтавской последовало благоденствие обширнейшего в мире государства. Франсуа Мари Аруэ. Вольтер. Французский философ и историк. А тем временем царь Петр приказал собрать убитых и раненых под Полтавой, затем пригласил в свой шатер на обед пленных шведов. Фельдмаршалу Реншельду и принцу Вюртемберг Венентальскому были возвращены шпаги. Похвалив шведов за храбрость, Петр сказал: «Ваш король обещал вам обед в русском лагере, так я хочу, чтобы он сдержал свое королевское слово». Потом, во время бесчисленных тостов, тотр поднял свой кубок. «Пью за здоровье наших учителей в военном деле». «Кто же ваши учителя?» — переспросили шведы. «За вас пьет государь, господа шведы», — объяснили им. «Хорошо же, ученики отблагодарили своих учителей», — грустно усмехнулся 58-летний фельдмаршал Рэншельд. А Находясь в плену, Реншельд активно помогал нуждавшимся в помощи шведским пленам. А в июле 1718 года он был обменен на сподвижника Петра I, генерала А.М. Головина, взятого в плен под Нарвой. И это тот самый человек, который в 1706 году после победы под Фраурштадтом приказал казнить взятых в плен русских солдат, пощадив при этом саксонцев, Тогда около 500 беззащитных пленных без всякой жалости были застрелены и заколоты, так что они падали друг на друга, как ковцы на бойне. Смерть Карла XII В результате полтавской битвы армия короля Карла XII была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Военное могущество Швеции было подорвано и в Северной войне произошел перелом в пользу России. Турки первоначально радостно приветствовали шведского короля, который подговаривал их начать войну с русскими. Однако султан в конечном итоге, устав от амбиций Карла, проявил коварство и распорядился арестовать его. В 1713 году он под давлением России и европейских держав распорядился силой выпроводить Карла из Бендер. И при исполнении этого приказа произошло небольшое вооруженное столкновение шведов с янычарами, в котором Карл был еще раз ранен, потеряв кончик носа. Ситуация в самом королевстве была угрожающей, поэтому Карл XII бежал из Османской империи, потратив лишь две недели, чтобы пересечь Европу и вернуться в контролируемой Швецией Штральзунд, Помирание, а затем и в саму Швецию. Его попытки восстановить потерянную власть и влияние потерпели неудачу. В Стокгольме он так и не побывал. Позднее, во время своего последнего похода в Норвегию, которая находилась под властью Дании, при осаде крепости Фредрикстен, Карл был убит шальной пулей. По другой версии, он стал жертвой заговора шведской аристократии, недовольной продолжением бесконечной разорительной войны. Эксгумация... 1917 года разрешила этот вопрос. Оказалось, что Карл был действительно убит выстрелом слева, со стороны датских укреплений. Карл XII стал последним монархом Европы, павшим на поле боя. После него шведский трон наследовала его младшая сестра Улерика Элеонора. Но вскоре престол перешел к ее мужу Фредерику Фридриху I, Гессен Кассельскому. Ну а Швеция постепенно в течение XVIII века лишилась политического авторитета. Норвегия в XVIII веке. Стремление к автономии страны. Последние остатки феодализма в Норвегии исчезли в XVII веке, а новая аристократия не могла образоваться ввиду отсутствия короля и двора, а также постоянной смены чиновников которые являлись пришлым элементом и не могли пустить прочных корней в стране. Напомним, что в соответствии с Кальмарской унией, Норвегия, Дания и Швеция должны были иметь одного короля, и скандинавские государства не должны воевать между собой. Однако Кальмарская уния принесла мало пользы Норвегии, которая вынуждена была долгие десятилетия приносить жертвы ради целей, ей совершенно неизвестных, платить громадные налоги, оплачивающие войны, чуждые ее интересам. Короля норвежцы никогда не видели, а его чиновники угнетали народ и вытягивали из страны все соки. Норвежцы просили прислать им наместника, если король не может приехать сам. Не имея ни аристократии, ни своего сейма, они нуждались в непосредственной заботе короля об их государственных делах, но на просьбы их никто не обращал внимания. В XVI веке Норвегия стала чуть более свободной, но ею по-прежнему правил датский король. И, по сути, мало что поменялось. Соответственно, норвежцы не переставали возмущаться посягательствами на свои права. А датских королей они признавали только после долгих колебаний и не без сопротивления. После того, как датский король Христиан II, изгнанный из дании, поддерживаемый Норвегией, был взят в плен датчанами и не сложен, Датский Риксдак в 1536 году, вопреки Кальмарской унии, обратил Норвегию из равноправного члена Союза в подвластную провинцию, а дальше пошло-поехало. Например, в сентябре 1660 года в Копенгагене было создано собрание сословий из представителей дворянства, духовенства и бюргерства одной Дании. Представители Норвегии даже не подумали туда пригласить. В 1666 году Окончательное решение всех судебных дел было перенесено в Копенгаген. И такие примеры можно продолжать до бесконечности. Для Норвегии все это означало еще большую интеграцию в состав двуединой монархии. Но была ли она ей нужна? При почти полном отсутствии местных дворян-помещиков в Норвегии установилась всевластие чиновников. Бюрократия пополнялась представителями всех социальных слоев, кроме крестьянства. На службу в Норвегию копенгагенское правительство назначало выходцев из Дании и герцогств, в то время как уроженцы Норвегии нередко оказывались в Дании. Так, ко времени отделения Норвегии от Дании в 1814 году среди норвежских чиновников оказалось 156 датчан, а в Дании — 208 урожденных норвежцев. Вадим Рогенский, российский историк. Интересы Норвегии стояли на втором плане. Копенгагенское правительство считало ее, повторимся, северной провинцией единого государства. Помимо этого, торговля Норвегии была практически уничтожена, всемогущей ганзой. Так назывался политический и экономический союз торговых городов Северо-Западной Европы, возникший в середине XII века. И промышленность не развивалась. Как финансы страны, так и ее население страдали от постоянных войн с Швецией, солдаты которой опустошали ее пограничные области. При этом Швеция захватила три норвежских области – Иемтланд, Геррисдален и Богуслен. В начале 17 века, когда Норвегия обрела независимость от Ганзы, в стране начала развиваться торговля, судоходство, рыбный и лесной промысел, выросло население страны. В XVIII веке у норвежцев окончательно проснулось ощущение своей национальности и любовь к свободе. И мысли о восстановлении независимости проявились вновь. До самой своей смерти в 1704 году наместником Норвегии был один из крупнейших государственных деятелей Дании второй половины XVII века, граф Ульрих Фредерик Гюленлёве, внебрачный сын короля. Его политика была направлена на совершенствование местной администрации, но никоим образом не ни на укрепление норвежской самостоятельности. В XVIII веке пост наместника долгое время оставался незанятым. Естественно, Северная война нанесла серьезный ущерб норвежскому торговому флоту, однако уже в 1776 году он насчитывал 546 судов, а к 1806 году уже... 1450 судов. При этом политика тотальной рекламентации, централизации и унификации часто, хотя и не всегда, ударяла по интересам Норвегии. Одной из самых тяжелых для Норвегии мер был указ 1735 года о так называемой хлебной монополии, согласно которому ввоз зерна в страну был разрешен только датским экспортерам. Из-за этого указа страна часто переживала нехватку хлеба. В 1740 и 1770 годах указ даже приходилось отменять, поскольку неурожаи создавали в Норвегии угрозу голода. Искусственно поддерживались высокие цены на хлеб, что давало дополнительные прибыли датским помещикам, а в интересах которых и был принят указ. Сдерживался и рост норвежской торговли там, где она вступала в конкуренцию с датской. В течение 17 первой половины 18 веков росла фискальная эксплуатация норвежцев. Но в 1760-х годах в норвежских городах стали выходить газеты, сделавшиеся рупрами национальной идеи. В 1760 году в Тронхейме было создано Королевское Норвежское Научное Общество, объединявшее видных представителей интеллигенции всей страны. Один из показателей зарождения норвежского национального самосознания был интерес к древней истории страны эпохи сильного и независимого государства. Изучая ту эпоху, Герхард Шонинг, считающийся первым профессиональным норвежским историком, в своей незавершенной истории норвежского государства нарисовал яркую картину Норвегии эпохи викингов. Его труд вызвал страшное раздражение датских властей. И по поводу этой книги реакционер Уве Хёк Гультберг, премьер датского правительства, в 1772-1784 годах, произнес знаменательные слова «Нет никаких норвежцев, все мы граждане датского государства». Считается, что уния зданий на рубеже XVIII-XIX веков не была слишком обременительна для Норвегии. И поэтому вплоть до 1807 года никакого движения за отделение, даже за автономию, не наблюдалось. Внешние экономические интересы обеих стран в монархии совпадали, но это было лишь временное явление, поскольку в поддержании торговых связей с Англией Норвегия была заинтересована значительно больше, чем Дания. Решающую роль в обострении датско-норвежских отношений сыграло вовлечение государства в конфликт Великих Держав в 1807 году и внезапно открывшаяся возможность для Швеции осуществить давно замышляемое, планы отторжения Норвегии от Дании. Об этом будет рассказано ниже, а пока мы отметим, что тысячи норвежских солдат и моряков были фактически проданы королем противникам Франции, когда они проливали кровь на полях сражений в войне за испанское наследство. Полтавская победа Петра I и последующее возобновление Русско-Датского Союза вновь втянули Норвегию в военные действия. Серьезные испытания на долю норвежцев выпали и в 1716-1718 годах, когда шведы пытались захватить страну. Во времена шведского великодержавия земли западного соседа не переставали манить правящую верхушку из Стокгольма. Осуществить присоединение Норвегии пытался во время война с Данией еще Карл X Густав. Во второй период Северной войны мысли о завоевании и присоединении Норвегии появилась у Карла XII потерпевшего поражение от России и утратившего шведские владения в Прибалтике. В 1716 году шведская армия во главе с самим королем перешла границу. После бесплодной осады крепости Акерсхус последовала неудачная попытка взять Фредерикстен. Карл XII снял осаду, узнав о разгроме шведского конвоя с припасами флотом под командованием знаменитого Петера Торденшельда, Торденскрёля родившегося в норвежском Тронхейме. Примечание. Его настоящая фамилия была Вессель, но в Дании он был возведен в дворянское достоинство, получив имя Торденшельд, что переводится как «громовой щит». Конец примечания. А в 1718 году в Норвегию вторглись уже две шведские армии. Основные силы под командованием короля двинулись на Фредрикстен, Северная армия под командованием генерала Густава Морица Армфельта направилась к Тронхейму. 11 декабря под Фредрикстаном шведский король Карл XII, как мы уже знаем, был убит, и военные действия фактически прекратились. Началось отступление, закончившееся для армии Армфельта трагедией. Шведы были застигнуты в горах снежной бури и во множестве замерзли. Все это на длительное время похоронило идею присоединения Норвегии к Швеции. А в отличие от других нейтралов, традиционная зависимость от владычицы морей, наличие мелких, но важных датских колоний за океанами, тесные торговые связи между Норвегией и Англией заставляли Копенгаген вести крайне осторожную политику. Датско-Норвежское королевство дважды вступало в так называемые «союзы вооруженного нейтралитета». Как многосторонние, в 1780 и 1801 годах, так и в двухстороннее, прежде всего, с Россией. Участники вооруженного нейтралитета без особого успеха организовывали конвоирование своих торговых судов. И в отношениях, и в соглашениях, прежде всего с Англией, Копенгагенское правительство руководствовалось заботой о внешней торговле и мореплавании обеих частей королевства. Например, был заключен целый ряд договоров североафриканскими государствами из Османской империи для обеспечения безопасного плавания датских и норвежских судов по Средиземноморью. Теперь на Средиземноморский рынок пошли норвежские и рыба. Дания выплачивала Средиземноморским пиратам ежегодную контрибуцию в виде оружия и военного снаряжения, использовавшегося ими против других государств. Таким оригинальным способом Копенгаген устранял нежелательных конкурентов. Вадим Ругинский, Российский историк. А во время Семилетней войны недолго правивший император Петр III начал свое царствование с объявления войны Дании. Однако Екатерина II пошла на соглашение с Копенгагеном и между Россией и Данией и Норвегией. В 1765 году был заключен союзный договор. После этого в центре внимания датско-норвежского государства со всей остротой встала проблема – сохранения нейтралитета в начавшихся англо-французских войнах за господство на морях и в колониях. Датские и норвежские суда, плававшие в Средиземном море и в заокеанские колонии с французскими грузами, стали подвергаться нападениям английских каперов. Большое значение для Норвегии имело соглашение 1751 года со Швецией об окончательном определении границы между двумя королевствами. Дело в том, что она составляла более полутора тысяч километров. Но если южная граница, установленная по Копенгагенскому договору 1660 года, не вызывала споров, то установление границы на севере, где ее практически не было, создавало сложности. В районах Крайнего Севера отсутствовало оседлое население, там жили лишь кочевые племена, лопарей Самов, Согласно договору 1751 года, подписанному в Стрёмстаде, Норвегия получила прибрежные районы Каутокейно и Карасиок. Прочие же самские районы остались под властью Швеции. Исходя из этого, в 1752-1765 годах вдоль норвежско-светской границы были сооружены пограничные пирамиды из камней которые большей частью сохранились и поныне. Был также урегулирован вопрос о налогообложении Саамов. Теперь им разрешалось платить налоги не более чем одному государству, или Дании, Норвегии, или Швеции. Кроме того, за оленеводами было сохранено право на миграцию, то есть беспрепятственное пересечение границы. Дания в XVIII веке К концу XVII века Дания была централизованной страной с развитой экономикой, мощным бюрократическим аппаратом и стабильной финансовой системой. Датская армия была готова к войне. В 1699 году умер король Христиан V из династии Ольденбургов, и на престол вступил его сын Фредерик IV, правивший до 1730 года. Он отличался большими амбициями и вникал в государственные дела вплоть до самых мелочей. Его сын христиан VI был человеком своеобразным, крайне религиозным и глубоко преданным пиетизму, движению внутри лютеранской церкви, придающему особую значимость личному благочестию, а также ощущению постоянного нахождения под строгим и бдительным Божьим оком. Это учение христиан шестой пытался распространять в Дании. Его сын Фредерик V не отличался интересом и государственным делам. Он обладал склонностью к алкогольным напиткам и был человеком приветливым, доступным и жизнерадостным. Но разве это самое главное для правителя? Следующим королем в 1766 году стал христиан VII «Безумный». Вероятно, король был психически болен, страдая шизофренией, и правительственные решения принимались его советниками. Фавориты менялись по мере того, кто выигрывал борьбу за близость к престолу. С 14 апреля 1784 года и до смерти короля, неофициальным главой государства, был его сын. Впоследствии король Фредерик VI. Несмотря ни на что, династия Ольденбургов не прерывалась до середины XIX века. Роли министерства в Дании играли коллеги, объединенные в канцелярии. Во главе коллеги стояли президенты. Коллегии делились на департаменты. Решения в коллегиях принимались большинством голосов и передавались королю, который утверждал или отвергал их. В начале XVIII века особенно важной для Дании стала внешняя политика. Дания вошла в Северный Союз России и Саксонии, направленный против Швеции. В 1699 году сложились благоприятные обстоятельства для нанесения удара по Швеции. В 1700 году началась Северная война, в которой Дания рассчитывала на быструю победу. У Дании был сильный флот и 25-тысячная наемная армия, а также 16-тысячный корпус, располагавшийся в Норвегии. Король Фредерик IV рассчитывал быстро захватить сконы и заключить мир, но Карл XII – С помощью голландского флота, как уже говорилось, переправил свои войска под Копенгаген, и Дания вновь была вынуждена заключить мир. Согласно мирному договору, Дания покинула Северный Союз, а герцогство Гольштейн вышло из-под датского контроля. С 1701 года король умерил свои внешнеполитические амбиции и начал реформы. В ходе военной реформы был создан корпус национальной милиции, а наемная армия была увеличена. В 1709 году после Полтавской битвы Дания вновь вступила в войну и на этот раз действовала более успешно. В 1709-1711 годах адатская армия пыталась выбить шведов из Бремена, что удалось сделать в 1712 году. После подхода русских и прусских войск шведская армия отошла в Шлезвиг-Гольштейн и сдалась. Попытка высадки в Швеции была отбита. Согласно мирному договору 1720 года, Дания вернула себе Гольштейн, и угроза со стороны Швеции значительно ослабла. При короле-христиане VI интересы страны сосредоточились на внутренней политике. В 1733 году была проведена крестьянская реформа, ставшая следствием неурожаев и нехватки продовольствия в период войны. Крестьяне были лишены права покидать свои деревни, а дворяне получили надзорные полномочия.